могут формироваться такими сравнительно безобидными обстоятельствами, как недостатки своей внешности, особенно у девочек, робость, трудности межличностного общения с противоположным полом. Еще больше предпосылок для возникновения кризисных обстоятельств появляется у людей пожилого возраста. Временные изменения реактивности психики возникающие в результате функциональной перестройки желез внутренней секреции, иногда сопровождаются тягостными психическими состояниями. В пожилом возрасте ухудшаются процессы приспособления к новым условиям, труднее меняют привычные жизненные стереотипы, снижаются память и внимание. В этом периоде жизни чаще всего дают о себе знать, те или иные нарушения со стороны внутренних органов, понижается общая работоспособность. Пожилому возрасту свойственна обостренная чувствительность к проявлениям внимания, заботы. Как видим, причин для снижения устойчивости к критическим ситуациям немало. Вместе с тем следует признать и бесспорные преимущества пожилого возраста В отношении к различного рода невзгодам — это наличие жизненного опыта. Удивительно точно об этом писал в свое время Верецаев. Мне 60 лет. Как бы я, семнадцатилетний, удивился, если бы увидел себя теперешнего, шестидесятилетнего? Что такое? И не думает оглядываться с тоскою назад, не льет слез о невозвратной юности? а приветственно простирает руки навстречу холодному призраку и говорит «Какая неожиданная радость!» Вспоминаю скомканную тревожность юности, ноющие муки самолюбия, буйно набухающие на душе болезненные наросты, темно бушующие, унижающие тело страсти, безглазое метание в гуще обступающих вопросов, непонимание себя, неумение подступить к жизни. А теперь каким-то крепким щитом прикрылась душа. Не так уж легко ранит ее наружные беды, обиды, удары по самолюбию. В руках как будто надежный компас, не страшна обступившая чаще. Зорче стали духовные глаза, в душе ясность, твердость и благодарность к жизни. Вересаев, собрание сочинений в пяти томах, Москва. 1961. страница 178. 179. К тому же геронтология свидетельствует, что болезни не обязательно и спутники пожилого возраста. И если личность сохраняет устойчивые социальные связи, то и в этом возрасте остаются предпосылки для высокой жизненной устойчивости и творческой активности. Так Платон умер на 81 году во время работы над книгой. Цицерон завершил на 1963 году последний свой труд. Микеланджело в 87 лет работал над знаменитой базиликой в Риме. Галилей завершил свое учение о звездах в 72 года. Ньютону было 72 года, когда он написал предисловие к своим трудам. Лучшие произведения Гёте были написаны в возрасте после 50 Крылов в 68 лет выучил греческий язык и в следующие 7 лет перевел на русский язык ряд известных произведений классической греческой литературы. Принято считать, что непереходный средний возраст не имеет проблем, связанных с физиологией, и потому наиболее устойчив к критическим ситуациям. Но, по-видимому, следует поверить Байрону который так характеризовал этот период жизни. И средние века не так страшны, как страшен средний возраст нашей жизни. То глупы мы, то мудры, то смешны, и с каждым днем становимся капризней. Байрон, сочинение в трех томах, Москва, 1974, том 3, страница 384. Как видим, проблема переживаний критических ситуаций актуальна для любого возраста. Это утверждение тем более справедливо, если иметь в виду, что критические ситуации порождаются не только отрицательными экстремальными событиями. Так называемые «положительные ситуации»